капитана Шарпа. Последний созвал немедленно весь отряд на главном корабле и спросил, что намерены делать, вернуться ли или остаться в Южном океане для выполнения первоначального плана. В последнем случае он предполагал воротиться позже через Магелланов в пролив, объехав таким образом всю Южную Америку. К этому он присвокупил уверение, что каждый привезет домой добычу в тысячу фунтов стерлингов. Большинство флибустьеров хотело немедленно возвратиться домой, но это возвращение не могло совершиться иначе, чем сухим путем, через землю диких народов, в весьма неприятное время года, время дождей. Несмотря на это, шестьдесят три человека, забыв торжественный обед свой, не разлучаться более, решились на этот поход, которые взяли с собой Дарьинского короля и прочих индейцев. Богато снабжённые съестными припасами, они уехали в конце мая 1680 года. Шарп со своими флибустьерами поехал на двух кораблях к необитаемому острову Горгоны, где велел починить повреждения в главном корабле. Потом проплыли мимо острова Дель-Галло, земли Сантьяго, Сан-Матео, мыса в Сан-Франциско и дали мимо монтасской гавани и Серебряного острова. Имя это дал последнему острову знаменитый английский мореплаватель Дрейк, который разделил здесь между своим экипажем добычу, взятую у испанцев, причем не считали серебряных слитков, а мерили их анкерами. Испанцы тамошние еще в конце... С семнадцатого столетия с удивлением говорили об этой английской экспедиции, результат которой преувеличило еще предание Они уверяли, что корабль Дрейка, несмотря на свою величину, не мог поднять огромные массы серебра, и что капитан был принужден выбросить значительное количество его за борт. План Шарпа заключался в следующем. Под руководством старого негра, знакомого с прибрежьем, ехать в город Арику, складочное место всего золота из потози, чуки-зака и других рудников. Невдалеке увидели город Гвая-Квиль, очень богатый, состоявший из 500 домов и составлявший порт большого города Квиту. Здесь они взяли несколько испанских кораблей, выбрали из них все, что имело для них ценность, и потом отпустили ехать куда угодно. Только дворяне и флотские офицеры должны были ехать с флибустьерами. Впрочем, с ними обращались хорошо. Погода испортилась. Начал сказываться недостаток в пресной воде. Поднялись бури, отдалявшие корабли от земли. И когда они, несмотря на это, подъезжали к берегу, то не могли сойти на него по причине крутизны и бурунов. К этому присоединялся то, что вся страна была предуведомлено о их приезде, и флибустьеры должны были опасаться, что если и не разобьются о скалы, то замочат порох. Наконец недостаток воды воде усилился до того, что в день приходилось по чайные чашки на человека. Флибустьеры начали роптать, едва повиновались. Они находились тогда только в шести милях от Арики, куда никак, однако, не могли высадиться, поэтому они бросили якорь в заливе Гило взяли приступом и разграбили город того же имени. Углубиться в страну сочли они опасным, потому что все соседние горы были заняты испанцами, пришедшими из внутренности земли и ежедневно усиливавшимися в числе. Флюбустьеры не намеревались драться здесь, поспешили налиться водой, собрали множество сахара, масла, плодов, и овощей, сели ночью на корабли и уехали. Потом высадились у Сергеппы, города, имевшего восемь церквей и четыре монастыря, но не имели удачи. Предведомленные вовремя жители большей частью скрылись со всем своим имуществом и пиратам не оказали никакого сопротивления. Все, что осталось, сделалось добычей флибустьеров. Опасаясь сожжения города, испанцы прислали переговорщика, который предложил флибустьерам выкуп что немало обрадовало последних, уже не надеявшихся ни на какую дальнейшую прибыль. Сошлись на девяносто пяти тысячах пиастров, но медлили уплаты.